Теперь она описывала ему, как строился погребальный храм и как его разместили на местности, чтобы он наилучшим образом соответствовал астрономическим наблюдениям за положением Луны и зодиакальных созвездий в момент рождения фараона. Разумеется, она всего лишь пересказывала знания, полученные от меня, однако голос звучал очень убедительно, и я вдруг поймал себя на мысли, что вслушаюсь в объяснении, как будто слышу в первый раз. Погребальный ковчег прошел мимо пилонов внутреннего дворика храма и покатился вдоль длинного атрия с колоннадой по бокам, мимо закрытых решетчатых дверей, охраняемых стражей сокровищниц, где изготовлялись и хранились погребальные дары, которые отправятся в могилу вместе с фараоном. В дальней части атрия находились двери, выполненные из древесины акации, украшенные резными фигурками богов нашего пантеона. Они распахнулись И мы оказались в погребальном зале, где в один прекрасный день будет мумифицировано тело фараона. Здесь, в этом мрачном зале, фараон спустился с ковчега и прошел вперед, чтобы осмотреть погребальный стол, на котором будет лежать его тело во время обряда мумификации. Стол этот вырезали из цельной глыбы диорита, длиной он был три сажени и шириной две. В темной поверхности пятнистой каменной плиты выбили ямку для затылка царя и небольшие канавки, по которым будут стекать кровь и иные телесные жидкости, выпущенные скальперем и другими инструментами бальзамировщиков. Главный мастер бальзамировщиков стоял около стола, приготовившись описывать процедуру мамификации, и фараон стал очень внимательно слушать, так как его чрезвычайно интересовала каждая отвратительная подробность этого ритуала. В какой-то момент мне даже показалось, что он вот-вот забудет о достоинстве царя. Скарабкается на диоритовую плиту и посмотрит, как на ней лежится, как будто это новый полотняный наряд, принесенный портным на примерку. Он с видимым усилием взял себя в руки и стал слушать рассказ бальзамировщика о том, как будет сделан первый надрез от пищевода до паха, через который затем вынут его внутренности и разделят их на разные части — печень легкие, желудок и кишки — Сердце, как источник божественной искры, будет оставлено на своем месте, как и почки, которые связаны с водой и нилом, источником жизни. После столь бодрящего рассказа фараон тщательно осмотрел четыре канопы, приготовленные для его внутренностей. Они стояли неподалеку на небольшом гранитном столике. Это были вазы, вырезанные из светящегося полупрозрачного алебастра молочного цвета. Их пробки выполнены в форме звериных голов наших богов — шакала, анубиса, крокодила, собета, ибиса, тота и львицы, цехмет. Они будут охранять божественные части тела фараона, пока тот не проснется для вечной жизни. На том же гранитном столике, где стояли канопы, бальзамировщики разложили полный набор своих инструментов — горшочков, и амфор селитрами, лаками и другими веществами, используемых в процессе мумификации. Фараона очаровали сияющие бронзовые скальпели, которыми его будут потрошить. А когда ему показали длинную заостренную ложку для вычерпывания через ноздри содержимого черепа, той самой сыворотки, о назначении которой я долго и тщетно размышлял, его это так увлекло, что он долго с благоговейным страхом рассматривал мрачный инструмент. Как только царь удовлетворил свое любопытство у столика бальзамировщиков, госпожа Лостро привлекла его внимание к раскрашенным барельефам, которые покрывали стены храма от пола до потолка. Они еще не были закончены, но многие из них потрясали мастерством исполнения и широтой замысла. Большую часть эскизов я нарисовал своей собственной рукой и внимательно следил за тем, как дворцовые художники делали остальные эскизы. Их контуры наносились на стены угольными палочками. Когда контуры были готовы, я проверял и исправлял их. Потом бригада мастеров-скульпторов вырезала барельефы в глыбах песчаника, а бригада художников раскрашивала их. На стенах главенствовал синий цвет во всех возможных его оттенках. в Темно-синий — крыла скворца, голубое небо вот тнило под солнцем, синий — лепестков орхидеи пустыни и мерцающая голубизна окуня, бьющегося в сети у рыбака. Были там, однако, и другие цвета, различные оттенки красного и желтого, которые так нравятся нам, египтянам. В сопровождении вельможи Интефа, хранителя царских гробниц, фараон медленно обошел стены зала тщательно осматривая каждую деталь рисунка и часто выражая свое впечатление. Конечно, для этого зала я избрал сюжеты из книги мертвых, которые дают точную карту пути в подземное царство и описание испытаний, что ожидают души умерших на пути к вечной жизни. По этому пути пройдет и душа фараона. Он надолго остановился перед моим рисунком, изображавшим Бога Тота с птичьей головой, и длинным клювом Ибиса, который взвешивал на весах сердце фараона. На второй чаше лежало перо истины. Если сердце фараона нечисто, оно перетянет перо, и тогда Бог бросит его чудищу с головой крокодила, стоящему рядом, и тот сожрет сердце. Царь тихо произнес защитное заклинание из книги мертвых, чтобы оградить себя от такой напасти а затем прошел к следующему рисунку. Был уже почти полдень, когда фараон закончил осмотр погребального храма и во главе своей свиты отправился в передний двор, где дворцовые повара подали роскошный обед на открытом воздухе. — Иди сюда. Сядь рядом со мной. Здесь я смогу поговорить с тобой о звездах. Царь опять пренебрег традициями старшинства и поместил госпожу Лостру рядом с собой за обеденным столом заставив подвинуться одну из старших жен. Во время приема пищи он постоянно беседовал с моей госпожой. Теперь она чувствовала себя очень уверенно и очаровала царя и всех, сидевших рядом с ним, своим остроумием и красотой. Разумеется, я, раб, не мог сидеть за их столом, как не мог и пробраться поближе к своей госпоже, чтобы уговорить ее вести себя скромнее в присутствии царя. Вместо этого... Я нашел себе место на пьедестале у ног гранитных львов, откуда мог наблюдать все, что происходит за обеденным столом, и видеть всех, сидящих за ним. Не я один наблюдал за своей госпожой. Вельможа Интеф тоже сидел рядом с царем и, словно со стороны, наблюдал за ними своими блестящими безжалостными глазами, как красивый, но смертоносный паук, сидящий в своей сети. Во время обеда... Желтоклювый ястреб вдруг пронесся над столом и издал резкий, насмешливый и издевательский крик. Я поспешно сделал знак, защищающий от сглаза. Кто знает, какой бог принял образ птицы, чтобы вмешаться и спутать планы людей. После обеда двор обычно отдыхал около часа, особенно в такое жаркое время года. Тем не менее фараон сегодня был так взволнован, что не пожелал отдыхать. «А теперь мы осмотрим сокровищницы», — объявил он. Стражи, охранявшие вход в первую сокровищницу, встали по сторонам от двери и приветствовали царскую свиту. Двери распахнулись навстречу царю. «Я построил шесть сокровищниц не только как хранилища огромных погребальных даров, которые фараон собирал последние двенадцать лет с самого своего восхождения на трон, обширные мастерские и целое войско ремесленников», Постоянно работали, умножая его богатство. Мы вошли в зал, где помещалось оружейное. Здесь находилось собрание оружия и принадлежности войны и охоты, как реальных, так и обрядовых, которые царь возьмет с собой в загробный мир. Согласие вельможи Интефа я приказал ремесленникам оставаться у своих верстаков, чтобы царь имел возможность понаблюдать за их работой. Когда фараон медленно проходил вдоль ряда верстаков, он часто задавал знать и жрецам из своего окружения такие сложные и детальные вопросы, что те не могли ответить ему, и стали искать кого-нибудь, кто пояснял бы царю действия мастеров. Меня поспешно вытащили из задних рядов свиты и вытолкали вперед к фараону. — Ах да! — скребился фараон, узнав меня. — Это никто иной, как наш смиренный раб! — который пишет мистерии и лечит больных. Никто из присутствующих здесь, кажется, не знает составных частей сплава проволоки, обернутые вокруг древка боевого лука, который делает для меня этот человек. Великодушный фараон, этот металл получен из сплава одной части меди, пяти частей серебра и четырех частей золота. Золото здесь использовано красное, которое добывается только в шахтах лота. В западной пустыне. Никакое другое золото не придает проволоке необходимой гибкости и упругости, как вы можете убедиться. — Да, могу. Кисло согласился царь. — А как вам удается делать нити столь тонкими? Они не толще волос на моей голове.